«Все погубить или все спасти?» Он ничего не погубил. Армия, а с ней вся страна, радостно подчинилась герцогу-правителю. Император не решался санкционировать такую крутую расправу, и иезуиты, состоявшие при герцогине, настаивали, чтобы при Венском дворе признали законной последнюю редакцию завещания Карла Александра и утвердили опекунами князя-епископа и герцогеню Сам князь-епископ в собственноручных письмах вызывал к императору, требовал защиты своих прав. По его приказу, состоявший при нем советником профессор Икштадт, сочинил солидное заключение, заглавленное Основой вюртембергского права, где с помощью хитроумных доводов отстаивал законность последнего спорного завещания Даже противники вынуждены были признать тонкость его аргументации Но никаких положительных результатов все эти старания не дали После устранения Ремхенгена Карл Рудольф прочно забрал в руки власть И без войны которой никто не ходил, убрать его было невозможно Протесты и апелляции остались без последствий. Умный вюрцбуржец, очевидно, ничего и нового не ожидал. Хотя он упустил в ход весь механизм ловкой дипломатии, но действовал без настоящего подъема, лишь бы не уронить своего достоинства. Он выслушал доклад Хитрова как без невзрачного советника Фихтеля, И безоговорочно одобрил его линию поведения Силой тут уже ничего не поделаешь Церкви спешить некуда, церковь работает на будущее Весь расчет надо строить на малолетнем герцоге Воспитывать его в твердой католической вере Сам он епископ Не увидит, правда, как созреет этот плод его трудов А жаль Карла Александра, это был добрый, верный, славный друг. Реклес кас ин пассе. «Спокойся с миром» в Он сам будет служить по нем мессе, а пока что остается лишь пристойным образом выбраться из вюртенбергской истории, не скомпрометировав себя. Все, что могло показать В истинном свете роль Жюртбурга и католиков было тщательно изъято, увезено из Штутгарта. Самые изобличающие документы хранились у Ремхенгена. После того, как генерал был посажен под домашний арест, а попытки подкупить часовых потерпели неудачу, по крышам соседних домов пробрался к дому Ремхенгена трубочист, через дымоход спустился в ту комнату, где хранились опасные бумаги, и благополучно доставил их духовнику-герцогине, после чего они были сплавлены в Вюртсбург. Тем временем престарелый регент, прочно завоевав расположение армии своей солдатской повадкой, решил подвергнуть генерала Ремхингена более строгому заключению и отправил его вместе с адъютантом капитаном Герхардом крепость Асберг Такое обращение с ее любимцем и главным защитником Вынудило Марию Августу изменить Своей высокомерной сдержанности В отношении герцога-опекуна Она с ней зашла до того Чтобы просить Карла Рудольфа об аудиенции Старик сам явился к ней без всяких церемоний Бедно, неряшливо одетый, по-деревенски нескладный, кособокий, стоял он перед разубранной, вооруженной всеми ухищрениями косметики благоухающей дамой. Он был один. При ней же находились Патер Флориан, ее духовник, и библиотекарь ее Франц Иозеф Гофан, присяжный политик, покошачьи вкрадчивые, наряженный по самой последней моде молодой человек с литературными претензиями. После падения Ремхингена он, наряду с Капуцином, стал его ближайшим советником. Карл Рудольф в и недоверчиво оглядел зловредный трилистник к несчастью прискорбно засоряющие благодатные вюртембергские долы. Мария Августа, в свою очередь, высокомерная и небезыгривого любопытства, смотрела на убогого, неряшливого, невзрачного солдата, который без сомнения не мог оценить изящный покрой ее траурной робы. Молча слушал Карл Рудольф и ее бесконечные жалобы. Его молчание раздражало ее, она вышла из себя, стала наряду с существенным перечислять пустяшные мелочи, под конец совсем запуталась, ее приспешникам пришлось выгораживать ее. Удивительно досадливо слушал Карл Рудольф, как она, обычно не впопад, но с важной миной употребляла юридические термины. Священный смысл таких слов, как реверсалии, гражданские свободы, казалось ему был осквернен этим маленьким пошлым развратным ртом.